Шагая по тропинке вдоль озера, Морд дошел до развилки. Тропинка, уходившая вправо, взбиралась по крутому береговому склону и выводила к шоссе. Морд стал подниматься по ней, не торопясь, наслаждаясь красками осени. Когда тропинка сделала последний поворот, и впереди замаячила узкая полоса асфальта, он без особого удивления увидел грязный голубой пикап с номером, зарегистрированном в штате Миссисипи, который стоял на обочине с видом привязанной к дереву побитой собаки и длинную фигуру Джона Шутера со скрещенными на груди руками, выкравшую правое переднее крыло от машины. Норд ждал, что сердце его сейчас начнет бешено колотиться и по всему телу разольется адреналин, но сердце билось в нормальном ритме и железы Внутренней секреции помалкивали. В этот момент из-за облака показалось солнце и осенние краски, и без того яркие вспыхнули теперь всеми оттенками пламени, из-под ног морда выросла его собственная тень, длинная, темная, четко очерченная. Круглая черная шляпа шутера стал еще чернее, и рубашка пронзительно поголубела, и в воздухе появилась такая прозрачность, что... Весь он казался представителем какой-то иной реальности, более живой и яркой, чем та, которую знал Морд. И он понял, что ошибся или непроизвольно солгал, объясняя себе и Эмми, почему он не хочет обращаться к Дэйву Ньюсому. Правда заключалась в том, что он хотел сам решить это дело. Наверное, чтобы доказать, что я все еще на что-то способен, подумал он... И снова стал подниматься вверх по склону, туда, где прислонившись к машине. Его ждал Джон Шутер. Его прогулка вдоль берега озера была долгой и неторопливой. Так что он успел подумать не только о звонке Эми. Когда дорогу ему преграждало упавшее дерево, он перелизал через него или обходил вокруг. Время от времени он поднимал с земли плоские камушки и заставлял их прыгать по поверхности озера. В детстве он делал это виртуозно, и по-настоящему хороший камень. Они называли их блинами, мог подпрыгнуть у него до девяти раз, но теперь ему удалось дойти только до отметки четыре. И еще он думал, как ему быть шутером, когда и если шутер появится снова. Его в самом деле посетило мимолетное, пожалуй, даже не очень мимолетное чувство, Вины, когда он убедился в почти полном тождестве двух рассказов. Но с этим он разобрался. Он решил, что это проявление общего чувства вины, которому подвержены все писатели, имеющие дело с вымыслом. Что же касается самого шутера, то к нему он не испытывал ничего, кроме раздражения, злости и какого-то облегчения. Вот уже несколько месяцев в нем копило, скипело, И не находила выхода глухая ярость. Было приятно найти, наконец, козла отпущения. Морд знал старую байку, что если посадить 400 обезьян, колотить по клавишам 400 пишущих машинок в течение 4 миллионов лет, то одна из них напечатает собрание сочинений Шекспира. Он в это не верил. Но пусть даже это и так... Джон Шутер не обезьяна и прожил еще недостаточно долго, каким бы морщинистым ни было его лицо. Следовательно, Шутер списал у него рассказ. Почему он выбрал именно время сеять оставалось за пределами разумения Мортона Рейни, но он знал, что дело обстояло именно так, ибо в случайные совпадения он не верил, и хотя мог допустить, что позаимствовал эту историю, а заодно и все остальные свои сюжеты во всеобщем космическом банке идей, но был абсолютно убежден, что у мистера Джона Шутера из Великого Штата Мессисипи он ее никогда не крал. Хорошо. Тогда откуда списывал рассказ Шутер? Морд полагал, что это самый важный вопрос. Ответив на него, можно было рассчитывать вывести Шутера на чистую воду обвинив его во лжи и подлоге. Существовало два возможных ответа, поскольку рассказ этот публиковался дважды. Первый раз в журнале детективов элри Рикуин, а затем в сборнике его рассказов каждый теряет грош. Обычно в начале сборника приводятся даты первой публикации каждого рассказа. Так было. Сделанные в книге каждый теряет грош. Открыв ее, он увидел, что рассказ... Время сеять впервые появился в июньском номере журнала детективов за 1980 год.